— Первым взяли Унтера Клауса, — сообщил консул. — Разбирательство его дела происходит при закрытых дверях, так что ничего путного наружу не просочится. А где же сейчас Яники? — С него и началось. — Яники разменял ваши манлихеры. В Париже, где его засекла немецкая разведка, когда он раскутился с шикарными кокотками, уже сидит в тюрьме Ганновера. — Так, я...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 И продолжайте увеличивать выпуск керамики. У вас какие сейчас главные подряды? Для сушки болот в Восточной Пруссии. Вот и поставляйте им трубы. Через несколько дней пани Валежинская развернула передо мною берлинскую газету, в которой сообщалась из тюрьмы Кельна, выбравшись, Из камеры на крышу бежал по штанге громоотвода вахмистр Йеники. Поиски преступника продолжаются. — Мне в контору фабрики звонил консул, — подавленно сказала Валежинская. Немецкая агентура уже выследила Йеники в Лондоне, и туда отправлен комиссар полиции Кельна, чтобы Скотланд-Ярд выдал его как уголовного преступника.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 К такому же сроку прибавили еще три года от ситки за его грабежи. Консул долго не тревожил меня своим появлением. Наконец он явился, даже веселый. «Вы следите за лебелевским альманахом Я ответил, что... Последний раз держал его в руках еще в годы обучения в академии, а позже не интересовался. Генрих фон Лебель, к тому времени покойный немецкий генерал, издавал прекрасные справочники по всем видам вооружения, и из его альманахов всегда можно было узнать, чем занят знаменитый Маузер, какие винтовки в армии Бразилии и прочее.